Так говорил Сарпедон, не противился главк, не отрекся. Ринулись оба вперед пред великую ратью Литийской. Их устремленных узрев Петит Менесфей ужаснулся. К башне его разрушением грозящая сила стремилась. С башни кругом он глядел, не узрит ли кого из ахейских мощных вождей, да поможет беду отразить от дружины. Скоро Аяксов узрел обоих, ненасытимых бранью близко сражавшихся, с ними и Тевкра, который недавно вышел из сени, но не было способа криком услышать. Шумно там было побоище, там до небес раздавался гром отразимых щитов, от косматых шеломов и створов пашенных врат. Обступили их все, и пред ними толпою, стоя трояне, пытались силой разбивши ворваться. Вестника вождь Менисфей посылает к Аяксам Фоота. «Шествуй, почтенный Фоот, и зови на защиту Аякса. Лучше зови обоих, несравненно полезнее тут им быть обоим. Разразится тут скоро ужасная гибель». Мчаться сюда воеводы Литийские, кои и прежде бури всегда налетали на страшное поприще брани. Если же там на Хейн воздвигнута грозная жесточь, пусть хоть один поспешает Аякс Теламонит Великий. С ним да предстанет и Тевкр благородный стрелец знаменитый. Так произнес Покорился его повелением вестник и пустился бежать по стене меднобронных Донаев. Стал пред Аяксами вестник пришедший, И так говорил им Храбрые мужа Аяксы, вожди меднобронных Донаев, Просит петея почтенного сын Менесфей благородный в помощь прийти, разделить хоть несколько труд с ним жестокий. Но придите вы оба, полезнее там, воеводы, храбрым вам быть. Разразится там скоро ужасная гибель. Мчатся туда воеводы литийские, кои и прежде бури всегда налетали на страшное поприще брани. Если же здесь на хейн воздвигнута грозная жесточь, пусть хоть один поспешает Аякс, Теламонит великий. С ним да предстанет и Тевкр, благородный стрелец знаменитый. Так говорил и охотно склонился Аякс Теламонит. Он к Элиду Аяксу измолвил крылатое слово. «Сын Аилеев Аякс, и ты, ликомет нестрашимый, стойте вы здесь, и народ поощряйте отважно сражаться. Я же туда поспешаю, и там на сражение стану. К вам возвращуся немедленно, только лишим, помогу я».